Голова тридцать в а Это же так здорово, Лен! Я не верю в свое счастье! — Оля, Олечка, ты меня задушишь! С трудом о т р ы в а л а новую соседку от своей шеи. — Нет, это невероятно! Девушка смотрела на меня восторженными зелеными глазами. — Мы будем жить в одной комнате! Это потрясающе! Как хорошо, что Валя съехала! Вау! Так... Когда, когда ты переезжаешь? Хочешь, помогу тебе. Или ты, брата, попросишь, а я все равно помогу. Вот именно в этом и была проблема. Или ее не было, я пока не решила. За предыдущий день у меня пролетела целая жизнь. И сегодня, когда позвонил мой папа, а потом мне сообщили и дали ключи от комнаты общежития, она пролетела и перевернулась еще раз. Что мне делать? Как? Несколько дней назад я точно знала, что буду делать. Скружу брату голову и свалю. Без застенчиво и без эмоций. Теперь же не знаю н е только, что буду делать, но и как сообщу ему об этом. Но я должна переехать. Это, пожалуй, единственное, что знаю наверняка. Может быть, потихому собрать вещи и выехать, когда его не будет дома? Всё, что случилось, изначально ошибочно. Я сама спровоцировала это, и хотя бы сейчас должна поступить правильно. Жизнь Андрея должна стать прежней, а мне надо исчезнуть из нее. Сейчас я недостойна в ней быть, просто недостойна. Я съеду и попрошу прощения. Уступлю ему место и после моих родителей. Он должен наладить свою жизнь и стать счастливым. Мы не родственники в любом случае, не кровные родственники — Но иногда можем же видеться. По старой памяти. Сможем же. Сегодня утром он опять отвозил меня в универ. Проводил до самого порога. Он считает, что должен это делать. Андрей слишком добрый и все прощает. Даже тем, кто этого не заслужил. Лена, Ленг, ты чего задумалась? Так, сегодня ты переезжаешь ко мне? Да. Почувствовала. как и моя голова совершила судьбоносный кивок. «Ну вот, решение принято. Теперь остаётся всё сделать. И, пожалуй... Лен, тебе помочь с переездом? Ты сейчас где, у брата живёшь? Угу. Давай тогда после пар едем к тебе. Можем у вас чаю попить на дорожку и в общежитие махнём. А там уже попьём чего покрепче». У нас через дорогу дискотека есть там, каждый вечер можно потусить. Пойдем? Посмотрим, Оль. Надо сначала переехать. Да что там сложного-то? Чемодан соберешь быстренько и переедем. Хочешь — на метро, хочешь — сейчас поищем на ком. Твой брат, кстати, может нас отвезти, слушай. Олечка поправила пухленькими пальчиками выбившуюся из пышного хвоста рыжую прядь. А он у тебя такой классный. Ага. о на что т о болтала, пока мы переходили из одной аудитории в другую? Мы шли по холодным, бесконечным коридорам, внезапно ставшим совсем серыми и безжизненными, несмотря на кипевшую в их стенах студенческую жизнь. Да что я переживаю-то так? Ерунда. Перееду, окунусь в учебу и скоро забуду обо всем. Это должна быть такая ерунда. «Егорова, эй!» Меня кто-то окликнул. Уже знакомый мужской голос, на который совсем не хотелось оборачиваться. «Егорова, стой!» Я ускорила шаг, заставив несчастную Олю почти бежать за мной, но сын политика все равно меня догнал и ухватил за рукав. «Подожди, ц ы п о куда так бежишь? Знания получать!» «Подожди, успеешь еще!» Мирону пришлось меня опередить, чтобы заставить посмотреть на себя. Только я была вынуждена не столько смотреть, сколько заставлять себя не поморщиться. Не из-за его вида, ни в коем случае. Парень этот вполне симпатичный и одеваться умеет. Скажем так, девушкам должен нравиться. И светлые джинсы с дырками, и маек а на стройном теле, «Модный синий пиджак с завернутыми до локтя рукавами, золотая цепь на шее, полный комплект папенькиного сынка или местного хулигана. Выбирайте, что хотите». «Что тебе нужно?» — спросила, остановившись по требованию. «Вот, а поздороваться?» Его лепкий взгляд скользнул по моим голым коленкам. Я сегодня в коротком желтом платье, на которое поверх накинула джинсовую куртку. Мне так захотелось. Почему-то. Или мне просто хотелось снова поймать на этих коленках взгляд Андрея и почувствовать прикосновение его большой ладони к моей коже, которым он меня не обделил, пока ехали с утра в мой университет. Хотела, но хотела все это получить от Андрея, а не от какого-то скользкого Мирона. «И где его Аня нашла?» «Привет!» Отвратительный тип расплылся, подозреваю, как он думает, в самоуверенной ухмылочке. «Сто процентов думает, что все девчонки без ума от плохишей. Однако в моем случае он сильно заблуждается». «Привет!» Оля на лицо возникла рядом с моим плечом. «О, а ты кто, рыжая?» Богатенький мальчик не скрывал своего презрения, и Олечка это почувствовала, потому что, опустив глазки в пол, обиженно пробормотала. — Ольга Гладкова, первый курс. Я подруга л е н А-а-а, подруга? Ну, привет, подруга. Ты мне скажи, Ленка всегда такая смурная ходит. — Нет, не всегда, — воспряла духом студентка, чуть подпрыгнув на радостях на деревянном университетском полу. Она в отличие от меня сегодня была в ч е р н ы х толстых джинсах, которые чуть ли не в два раза увеличивали е е полненькую фигурку. А кроссовки на танкетке, видимо, были призваны увеличить рост и визуально з а с т р а н и т ь красавицу, но произвели обратный эффект. е е грузный прыг отпечатался гулким и довольно громким эхом в университетском коридоре. Мирон, видно было, пытался з а ж а т ь но поймав мой з л о й взгляд, Заткнулся еще до того. — Это она задумчивая только сегодня. Лене ключи от комнаты общежития дали. Она ко мне п р и е з ж а е т Думает, как все сделать лучше самой или брата попросить. — Дочь самого е г о р а у будет в общаге ю т и т ь Тебе, красотка, что, жить негде? — Так нет проблем. п р и е з ж а й ко мне на Рублевку. У меня комнат свободных куча. С радостью. Отвлеклась от него на пропищавший в кармане к у р т к и телефон. Сообщение от Соколова. Звонил в больницу. «Нашей спасенной лучше куплю цветы и конфеты. После твоей учебы поедем навещать». В груди что-то отвратительно сжалось. И следом упало еще одно сообщение, будто стрела с тяжелым металлическим наконечником вошла в мое сердце. «Забил холодильник, купил тебе тапочки». розовые следом упала фотография отвратительно н розовых т а п о к с пушистой мордочкой з а й ц а на носу гадость на которую в былой жизни я бы даже не посмотрела, а парня, которым мне бы вздумал такое подарить, в ы с м е я л а в два счета и послала бы куда подальше а сейчас я чувствовала себя ребенком с хлопотавшим в школе двойку и срывшим э т от родителей чтобы получить обещанное мороженое. И вот держу я это мороженое в руках и понимаю, что не заслужила. Без тебя не знал, какие. Если не н р а в я т с я скажи, какие хочешь. Договорился с парнями. Пока у меня отпуск, начнём квартире ремонт. Поможешь придумать, как всё сделать? Всё, всё, всё. Вырубила нахрен телефон. Это невыносимо. Что же он со мной делает? Не этого хотела, не этого. Не знала, что он будет таким. Если бы знала, никогда бы не приблизилась. Дрянь, господи, какая же я дрянь. Так что поедешь ко мне на рублевку, п о п с и к о б е щ а й устроить себе райскую жизнь. Все, как ты привыкла у папы, и даже лучше. Рука ненавистного Мирона нагло опустилась на мою талию.